выйдя в коридор, боск заметил в дальнем его конце силуэт человека, который при его приближении свернул за угол и скрылся. боску показалось, что человек был в штатском, так что явно не охранник. обнаружив фонтанчик с питьевой водой, боск наполнил стакан и вернулся в комнату. конклин встретил его слабой улыбкой, взял стакан с водой и пробормотал слова благодарности. когда он напился, Босс вынул стакан из его пальцев и поставил на ночной столик у кровати. "О'кей", произнёс босс. "Вы сказали, что в тот вечер она уехала и вы никогда её больше не видели. Как вы узнали, что её убили?" "На следующий день я забеспокоился, решил, что с ней что-то случилось. Я позвонил в офис и под видом обычной проверки навёл справки о происшествии за ночь. Среди всего прочего мне сообщили, что в Голливуде произошло убийство и назвали имя жертвы. Это была ваша мать. Худшего дня у меня в жизни не было. А что случилось потом? Конклин Патёрлоп и продолжил своё повествование. Мне сказали, что её тело обнаружили утром. Я был в шоке, никак не мог поверить. Попросил Миттеля прояснить обстоятельства этого дела, но он не сообщил мне ничего существенного. А потом позвонил человек, который хмм, познакомил меня с Марджери Джонни Фокс. Да. Он позвонил мне и сказал, что его разыскивает полиция, но он невиновен. Он угрожал мне, сказал, что если я не обеспечу ему защиту, Он сообщил полиции о наших отношениях с Марджери и о том, что в тот вечер она была со мной. Это означало бы конец моей карьеры. И вы обеспечили ему защиту. Я велел Гордону утрясти это дело. Он рассмотрел заявление Фокса и пришёл к выводу о его непричастности к убийству. Сейчас уже не помню, как Но его алиби получило подтверждение. Кажется, в ночь убийства Фокс играл в карты в каком-то притоне, чему было множество свидетелей. Поскольку я был убеждён в невиновности Фокса, то позвонил детективам, которые вели это дело. Чтобы защитить Фокса, мы с Гордоном не только подтвердили его невиновность, Но и сплели историю, будто он является ключевым свидетелем по одному важному делу и должен предстать перед большим жюри. Наш план сработал. Детективы оставили его в покое и переключились на отработку других фигурантов. Как-то я лично беседовал с одним из этих детективов, и он сказал мне, что по его мнению, Марджери Лов стала жертвой убийцы с определёнными отклонениями на сексуальной почве. В то время такого рода преступления были достаточно редки. Детектив мне также сообщил, что общественность проявляет к этому делу большой интерес. Но мне и в голову не приходило заподозрить Гордона. Я и представить себе не мог, что он способен на жестокое убийство невинного человека. Он заметал следы практически у меня перед носом, а я ничего не замечал, был глуп и меня использовали. Я был марионеткой. Вы значит утверждаете, что ни вы, ни Фокс этого не делали? И Марджери Лоув убил Миттел, чтобы ликвидировать угрозу вашей политической карьере? Но вам он об этом ничего не сказал, поскольку это была целиком его идея. который он и воплотил в действительность собственными руками. Да. Я это утверждаю. В ту ночь В ту ночь я сказал ему, что Марджери значит для меня больше, нежели все планы, имевшиеся у него на мой счёт. Он возразил, что это будет означать конец моей карьеры, и я согласился. Впрочем, я жил с этой мыслью всё время, пока общался с Марджери. Минуты, которые я провёл с ней, были самыми счастливыми в моей жизни. Я был в неё влюблён и принял твёрдое решение никогда с ней не расставаться. Словно в подтверждение этого Конклин слабо стукнул по постели кулаком. Я сказал Миттеллу, что мне наплевать на карьеру, Госте мы с Марджери скоро уедем из этого города. Правда, я ещё не знал куда. Возможно, в Латджолу или Сан-Диего. Тымал да ли куда мы могли бы переехать из Лос-Анджелеса? Я злился на Миттеля за то, что он не разделял моей радости от принятого мною решения жениться на Марджери и обосноваться на новом месте. Тем самым я его провоцировал, подталкивал к тому, чтобы он с ней расправился. сам того не желая я ускорил её конец бозг пристально смотрел на него душевные страдания этого человека казались ему искренними в его глазах крылась вселенская печаль словно в иллюминаторах затонувшего древнего судна миттель когда-нибудь говорил вам о том что это сделал он нет но я и без того знаю Но сознательно это всегда было со мной и всплыло на поверхность благодаря нескольким случайно брошенным им словам. После этого какие-либо отношения между нами прекратились. Так что же он вам сказал и когда? Несколько лет спустя в то время я готовился участвовать в выборах на должность генерального прокурора. Удивительное дело. Такой лжец, трус и подлый заговорщик, как я, мог занять место человека, который должен воплощать закон в этой стране. Но ну, так вот, однажды ко мне пришёл Миттель и сказал, что я должен жениться. И высказался по этому поводу весьма откровенно, в частности заметил, что слухи, которые ходят на мой счёт, могут стоить мне голосов многих избирателей. Я возразил, что не готов жениться только ради того, чтобы заткнуть рты провинциальным сплетникам. И тогда он небрежно, походя, бросил несколько уничижительных фраз в мой адрес. Конклин замолчал и потянулся к стакану с водой, стоявшему на столике у кровати. Бозг передал ему стакан, и Конклин сделал несколько глотков. От старика исходил слабый Но тем не менее, явственный запах разлагающейся плоти. Это было ужасно. Так пахнет от мертвецов в морге. Бозг забрал у Конклина стакан и поставил его на столик. И что же он вам сказал? С тех пор минала целая вечность. Но я запомнил каждое слово. Иногда я жалею, что спас тебя от скандала. связанного с той шлюхой. Не сделал я этого, одной проблемой было бы меньше, по крайней мере, люди не принимали бы тебя за голубого. Бозг пристально посмотрел на него. Возможно, это было просто фигуральное выражение. Он мог иметь в виду, что спас вас от скандала, приняв все меры, чтобы ваше имя никогда в связи с ней и её убийством не упоминалось. Это не доказывает, что он убил её или организовал убийство. Вы же сами были прокурором и знаете, что для подобного обвинения одних только слов недостаточно. Необходимы вещественные доказательства. Кстати, вы когда-нибудь обвиняли Миттеля в смерти моей матери напрямую? Нет, никогда. Пуш слишком он меня запугал. В то время Гордон стал весьма влиятельным и могущественным человеком, куда более влиятельным и могущественным, чем я. Но ну, так вот, я ничего ему тогда не сказал, просто отказался от участия в выборах, сложил, образно говоря, свою палатку и уехал. После этого я ушёл из политики и не перемолвился больше с Миттелем ни единым словом. С тех пор прошло уже больше четверти века. Потом вы занялись частной практикой? Да. Я стал общественным защитником и делал свою работу бесплатно, наложив на себя за свои прегрешения своего рода епитимью. Мне очень хотелось бы сейчас сказать, что покаяние помогло залечить мои душевные раны, но этого, к сожалению, не произошло. Теперь я совершенно безвредный и беспомощный человек, пироним Боск. Скажите, вы пришли, чтобы меня убить? Я это к тому, что если у вас и впрямь было такое намерение, пусть мои жалкие слова вас не остановят. Я этого заслуживаю. После подобного откровения Боск долго молчал. Наконец, покачав головой, он произнёс: "А что вы можете сказать о Джонни Фоксе? Если не ошибаюсь, после той роковой ночи ему удалось-таки подцепить вас на крючок". "Да, это так. Он оказался способным парнем во всём, что касалось шантажа и вымогательства. И что же приключилось с ним? Я был вынужден взять его на работу в свой избирательный штаб". и согласился платить по 500 долларов в неделю за те ничтожные услуги, которые он мне оказывал и которые этих денег не стоили. Видите, в какой ужасный фарс превратилось моё существование. Впрочем, Джонни Фокс погиб во время дорожного инцидента, так и не успев получить причитающееся ему жалование. Фатальный наезд подстроил Митл Было бы логично предположить, что он так или иначе участвовал в его устранении, хотя может сложиться впечатление, что Миттль чрезвычайно удобный козёл отпущения, когда дело касается моей персоны и моих собственных прогрешений. Неужели вы допускаете, что этот наезд мог оказаться обыкновенным совпадением? Такие вещи лучше исследовать в ретроспективе, печально покачал головой Конклен. Удача в делах буквально меня заворажила. Мне представлялось, что само провидение вырвало тогда единственную колючку, торчавшую у меня в боку. Как вы понимаете, в то время у меня и мысли не было, что смерть Марджери хоть как-то связана со мной. Поэтому я рассматривал Фокса, просто как присосавшийся ко мне злостный вымогатель когда он исчез с моего горизонта благодаря столь своевременному наезду я был только рад репортёр который освещал это событие обязался не упоминать в своей статье о криминальном прошлом фокса и моя жизнь казалось снова вошла в привычную колею но это была только иллюзия Моя жизнь уже никогда не стала прежней. Каким бы гениальным Гордон ни был, он не учёл, что мне не удастся справиться после смерти Марджери. Я до сих пор от этого не оправился. А что вы можете сказать о MacGyver? О чём? а компании Mac-Mac Incorporated. Другими словами, о ваших выплатах Кобу по имени Клод Эно. Конклин замешкался, подбирая нужные слова. Конечно, я знал Клода Эно, но он был мне не интересен, и я никогда ничего ему не платил. Компания Mac-Mac зарегистрирована в штате Невада. Она была записана на Эно, вы же и Миттель числились её сотрудниками. Это была схема, по которой осуществлялись выплаты. Эно от кого-то получал 1000 в месяц на протяжении 25 лет, судя по всему, от вас, Миттель. "Нет", вскричал, вернее, хрипло прокашлял Конклин, а компании Макк Инкорпорейтед я ничего не знаю. Но её мог создать Гордон, он и расписаться за меня мог, или подсунуть мне обманным путём на подпись необходимые документы. Как мой помощник, он ведал многими делами от моего имени, и если предлагал мне подписать какую-то бумагу, я подписывал. Конклин произнёс это, глядя в Босху в глаза, и тот ему поверил. Старик признался в куда худших деяниях, с какой стати ему лгать о выплатах Хену? Как повёл себя Миттель, когда вы сообщили, что уходите из политики? Как я уже говорил, к тому времени он обзавёлся связями и стал весьма влиятельным человеком. Его юридическая фирма представляла интересы городской верхушки, а поле общественной деятельности постоянно расширялось. Тем не менее, в тот момент он занимался в основном моим продвижением. И якою что для него значил. У него были планы проникнуть с моей помощью в офис генерального прокурора, а потом и в губернаторский особняк. Кто знает, куда он нацелился после этого. Короче говоря, Гордон при этом известие радости не выказал. Хотя я отказался встречаться, поговорить с ним по телефону, мне всё-таки пришлось. Поскольку ему не удалось переубедить меня, он начал угрожать. Как он вам угрожал? Он сказал, что если я попытаюсь поставить его репутацию под сомнение, мне предъявят обвинение в убийстве Марджери Лоув. И я не сомневаюсь, что он смог бы этого добиться. Значит, из вашего лучшего друга он превратился в худшего врага. Как ему вообще удалось подцепить вас на крючок? Я не замечал его истинного лица, пока не стало слишком поздно. Гордон не человек, а прямо какая-то концентрированная хитрость. Он очень опасен, очень. Мне так жаль, что я познакомил с ним вашу мать. Босс кивнул. Вопросов к Конклину у него больше не было, и о чём ещё с ним говорить, он не знал. Несколько секунд длилось молчание. Конклин, казалось, с головой ушёл в собственные мысли. Наконец он подал голос: "Полагаю, что мужчине в этой жизни суждено только раз встретить спутницу, которая подходила бы ему во всех отношениях". И если вы постречаете такого человека, держитесь за него обеими руками и никуда от себя не отпускайте. И неважно, что у него было в прошлом. Это не имеет ровно никакого значения. Значение имеет только то, что вы вместе. Босх снова согласно кивнул. Сейчас он мог только кивать и задавать простейшие вопросы. Ничего другого просто не приходило в голову. А где вы с ней познакомились? О, я познакомился с ней на танцах. Нас представили друг другу. И я тогда подумал, что у такой молодой женщины вряд ли возникнет ко мне интерес. Но я ошибся. И так мы с ней потанцевали, а потом начали встречаться. А потом я в неё влюбился. И вы не знали о её прошлом. В тот момент нет, но со временем она мне всё рассказала, но тогда мне уже было на это наплевать. А что в это время делал Фокс? Он выступал как связующее звено. Кстати, он нас и познакомил. Я не знал, кто он, поскольку Фокс отрекомендовался бизнесменом. Все стара разобраться, для него это и впрям было частью бизнеса познакомить одну из своих подопечных с влиятельным человеком, потом отойти в сторону и наблюдать, как будут развиваться отношения. Я никогда Марджери не платил, и она не просила у меня денег. Но всё то время, пока мы встречались и влюблялись друг в друга, Фокс должно быть размышлял, как можно использовать наши отношения себе на пользу. Бозг хотел было вынуть из портфеля переданную ему Монти Кимом фотографию и показать её Конклину, но по некоторым размышлениям решил этого не делать. Фото могло оказаться для старика слишком сильным испытанием. Пока он об этом думал, Конклин заговорил снова. Я очень устал. А между тем вы ещё не ответили на мой вопрос. Какой вопрос? Вы приехали сюда, чтобы меня убить? Босс посмотрел на старческое лицо Конклина, на его бессильные руки, лежавшие на покрывале. Я неожиданно почувствовал симпатию к этому человеку. Я не знал, что сделаю, когда приду сюда. Думал только о том, что мне необходимо вас увидеть. Вы хотели бы что-нибудь о ней узнать? О матери? Да. Босх подумал, что его воспоминания о матери, которые и в детстве были довольно расплывчатыми, с каждым прожитым годом всё больше стираются из памяти. Он не знал, о чём спросить у Конклина. Наконец он произнёс: "Какая она была?" Конклин секунду обдумывал его вопрос. Мне трудно её описать, но я всегда испытывал к ней сильное влечение. У неё на губах часто мелькала этакая загадочная полуулыбка. Я знал, что у неё есть тайны, как впрочем и у большинства людей, только её казались более тёмными. Но несмотря на это, она была полна жизни, а во мне Когда мы встретились, ничего подобного не было. Именно это полноту жизни она мне и подарила. Он допил воду. Бос предложил принести ещё стакан, но Кон клин слабым движением руки отмёл это предложение. Когда я бывал с другими женщинами, они стремились выходить со мной в свет, демонстрировать меня как некий трофей, сказал он. Но ваша мать была не такая. Она предпочитала сидеть дома или ездить на пикники в Гриффит парк, вместо того, чтобы посещать ночные клубы на Сансет-стрит. Как вы узнали о том, чем она занималась? Повторяю, она мне сама об этом сказала в ту ночь, когда поведала о вас. Она хотела рассказать мне всю правду, поскольку ей требовалась моя помощь. Должен вам заметить, что был шокирован и сразу же подумала себе о том, как себя прикрыть, если эта информация получит распространение. Но одновременно я восхищался её мужеством из-за того, что она сама мне всё рассказала. Кроме того, я был в неё влюблён. Я уже не мог от неё отказаться. Как об этом узнал Миттель? Я сам ему сказал и сожалею об этом до нынешнего дня. Если она если она была такой, как вы её описали, почему же она занималась своим ремеслом? Я никогда этого не понимал. Я признаться тоже, как я уже говорил, у неё были тайны, она не всё мне рассказывала. Босс отвёл глаза и посмотрел в окно. Оно выходило на север. На Голливудских холмах сквозь начинавшийся сгущаться туман сверкали огни. "Она говорила о вас, что вы крутое яичко", хрипло проговорил Конклину у него за спиной. Сейчас его голос уже не напоминал шелест листвы. Вероятно, он давно уже так долго ни с кем не разговаривал. А однажды Она мне сказала, что может умереть со спокойным сердцем, потому что вы крепкий мальчуган и выкрутитесь из любого положения. Бозг не ответил, продолжая смотреть в окно. Она была права, спросил старик. Бозг скользнул взглядом по извилистой линии гор на горизонте. Где-то там наверху полыхал огнями, похожий на космический корабль дом Миттеля. Где-то там наверху затаился и сам Миттель, поджидая в засаде Босха. Он посмотрел на Конклина, который всё ещё ждал ответа. Поживём, увидим.